Глава 11. Когда Лунфич с Лунной и Эгерином на спине приземлился на белоснежных ступенях дворца, внутри поднялась суета. Захлопали многочисленные двери, и все обитатели высыпали наружу. Впереди летела смертельно бледная Нефилина. За ней, едва поспевая, бежал взволнованный Александрит. Что случилось? В один голос прокричали они, кидаясь к дочери. Забрав Луну у Егерина, Алекс широкими шагами направился в лазарет. "Папа, не надо", еле ворочая языком, запротестовала Луна. "Я уже почти пришла в себя". Но это было совсем не так. В начале пути Луна ещё пыталась сопротивляться, спорила с Егериным, что может подняться сама. Но вскоре с ужасом почувствовала, как тело опутывает липкая слабость. Что-то похожее происходило с ней больше 2 лет назад, когда жедета заманила её в ловушку. Только что голова была ясной, а тело бодрым, но в следующий миг руки и ноги наливались тяжестью, разум затуманивался. Луна испугалась. Ворту вновь пересохла она бессильно повисла на плече Игерина и не делала больше попыток идти сама Игерин несколько раз пытался помочь ей очистить сознание но ладонь поднесённая к албулуне странно молчала не появлялось ни животильного тепла ни золотистого свечения Эгерин с Эмитрином обменялись обеспокоенными взглядами и ещё быстрее заторопились наверх. Когда они добрались до площадки, где было больше места для превращения, Фитчик мгновенно стал лумпичом. Луну со всеми предосторожностями устроили у него на спине. Эгерин полетел с ними, чтобы девушка не упала во время полёта. Лунфич, не любивший возить двоих пассажиров, в этот раз промолчал. Он понимал серьёзность ситуации. Остальные побежали к ближайшей деревушке, чтобы попросить лошадей, а затем с бешеной скоростью помчались к главному дворцу, опасливо косясь на пропасть. Беспокойство за Луну подгоняло друзей. и они молили лошадей доставить их как можно быстрее тем временем Луну поместили в лазарет у изголовья её кровати стояли отец мама гильмар и эгерин пока её осматривали и ставили капельницы в палату ворвались остальные участники происшествия покрытые пылью с ног до головы Гилмару с большим трудом удалось вытолкать их в коридор. Однако ребята решительно заявили, что никуда не уйдут, пока не убедятся, что Луна в безопасности. "Да всё со мной в порядке", повторяла Луна, слыша взволнованные возгласы друзей из коридора. Но никто ей не верил. Все видели осумувшееся лицо, глубокие тени под глазами, серую кожу и дрожащие руки. После пережитого потрясения необходим полноценный отдых. Нервоучительно изрёк Гилмар, смешивая в стаканчике похочие успокоительные лекарства. Устав спорить, Луна откинулась на подушку. В ушах и правда противно пищало, а перед глазами стояли чёрные ленты червей. вырвавшись из глаз её друзей луна невольно встряхнула вот только лихорадки нам не хватало а заботчиво пробормотал алекс трогая лоб дочери он с беспокойством смотрел на неё луна выглядела так словно перенесла тяжёлую болезнь будто кто-то выкачал жизненную энергию и притушил Необыкновенное сияние, всегда окружавшее её. Федчик тоже страдал, поскольку взял на себя часть боли. Благодаря этому девушка ещё держалась, а так бы уже давно лежала в глубоком обмороке. "Да нет у меня лихорадки, я устала и хочу спать", пробормотала она. Луна утомлённо прикрыла веки. Но тут же вскочила и обвела всех полубезумным взглядом. Я так хочу спать, но боюсь закрывать глаза. Это ужасно. Слёзы потекли по щекам, выпуская душевную боль. Илона начала рассказывать. Родители побледнели и тревожно переглянулись. А дальше я не знаю, что произошло. Я пришла в себя, Меня держали омитрин с фитчиком. Хорошо, хорошо. Постарайся всё же уснуть, доченька, а мы во всём разберёмся, пробормотала Нифелина, выразительно глянув на Гелмара. Тот, словно очнувшись после жуткого рассказа, протянул девушке склянку с лекарством. Луна послушно выпила его и вновь легла на подушку. Почему всё это происходит со мной? Что это вообще такое? тоскливо спросила она. Мне так страшно. И через мгновение уснула. Фиччик завозился, устраиваясь поудобнее. Он заявил, что не сомкнёт глаз и будет сторожить свою подопечную. Его самого ещё трясло. Усики дрожали, ушки поникли. В глазах стояли огромные слёзы, а лапки цепко держали пушистую косу Луны. Так дело не пойдёт, возразил Гиомар. Проснувшейся Луне нужен будет адекватный хранитель, а после таких потрясений и без сна от тебя ничего не останется. Так что давай, дружок, пей лекарство и спать. Всё, что нужно, ты уже сделал. Петчик ещё некоторое время сопротивлялся, но когда Гелмар пообещал лично присматривать за Луной, согласился принять лекарство. Через пару секунд он тоже спал, продолжая во сне вздыхать и всхлипывать, и ни на минуту не выпуская косо Луны. Гелмар остался в палате, а родители Луны подозвали ждавших в коридоре друзей, и все вместе направились в зал советов. Александрит обвёл взглядом потрясённых ребят. Даже перетиспиропа были непривычно серьёзны, а их лица ещё хранили следы слёз. Давайте всё по порядку и постарайтесь ничего не забыть, сказал правитель. Любая деталь даже самое незначительное может быть важно. Волнуясь и перебивая друг друга, друзья начали рассказ. Дело было так. Спустившись на поляну, они решили немного там задержаться, в основном из-за фидчика, которому было мало перекусов наверху. Он деловито сунул длинный нос в корзинку и обнаружил ещё немало снеди. о чём радостно сообщил друзьям. У нас ещё полновку снятяны, завопил он. Предлагаю совместить приятное с полезным. Друзья, осмотревшись, решили, что и впрямь это место подходит для пикника. Хотя под ногами клубилась бездна, а вокруг высились отвесные стены. Но сама поляна, утоптанная ногами тысяч драгомирцев, побывавших здесь раньше, казалась безопасной и уютной. Почему бы не провести здесь время за приятной беседой? Тем более, они так соскочились друг по другу. Ведь им уже давно не удавалось вот так уютно посидеть всем вместе. "Решено", сказал Аметрин. "Останемся здесь". Отдых на свежем воздухе ещё никому не повредил. Луна и Синтария принялись радостно хлопотать, расстилая клетчатую скатерть и расставляя вкусности, подаваемые бдительным питчиком. Хранитель сначала внимательно осматривал содержимое каждого кулька, нюхал, пробовал и лишь потом отдавал девушкам. Такими темпами дело могло затянуться надолго. Нетерпеливая Чиру подскочила к фидчику, схватила за хвост и потащила прочь от корзинки. Другие хранители, радостно голдзям, присоединились к ней и уволокли знатака кулинарных изысков к дальнему выступу, где устроили настоящую кучу малу. Произвал: "Помогите! Безобразие!" возмущённо вопил фидчик. Без хранителя сумным видом инспектирующего припасы. Девушки накрыли на стол буквально за пару минут и позвали остальных. Затем все хорошенько подкрепились и обсудили море новостей. Друзья не заметили, что пролетело уже гораздо больше времени, чем они рассчитывали, и солнце склонилось к горизонту. Аметрин, посерьёзнев, начал собирать вещи. Пора наверх. В сумерках сложно подниматься по тропе, да и опасно. Пока он вместе с Синтарей складывал остатки пикника, Луна, не желая им мешать, подошла к краю пропасти и застыла, задумчиво глядя вниз. Остальные растянулись кто где, отдыхая после сытного обеда и набираясь сил перед подъёмом наверх. Все наслаждались покоем и посмеивались над уютной перебранкой Аметрина и Синтарии, которые никак не могли договориться, куда класть скатерть на дно корзины или сверху. Аметрин утверждал, что она должна быть сверху, чтобы прикрыть остатки провизии от пыли. А Синтария настаивала, что скатертью нужно выстелить дно. чтобы банки не разбились. Друзья вполуха слушали их и улыбались, понимая, что идеальные пары не найти. А потом началось. Неожиданно Луна начала танцевать. Сначала никто ничего не понял. Перетясь с пиропа даже зааплодировали девушки, которая мастерски выполняла изящные пируэты. словно настоящая балерина. Она танцевала так легко и вдохновенно, периодически взлетая в воздух, что друзья невольно залюбовались и даже не заметили, что девушка подошла слишком близко к краю и буквально балансировала на кромке. Они были словно загипнотизированы этим грациозным танцем неземной феи. си, кроме светичка. Он испугался до да так, что даже бросил своё любимое занятие лежать после сытного обеда кверху пузом для улучшения переваривания. Быстро вскочив, он ринулся к луне, но не долетел совсем чуть-чуть. Неведомая сила отбросила его назад. Испуганно заверещав, Хранитель ещё раз рванулся к девушке, которая продолжала танцевать. Танец её изменился. Теперь она словно нападала на невидимого врага. Глаза луны пылахали яростью. Рот искривился в злой усмешке. Танец жизни превратился в танец смерти. но лишь на несколько секунд мгновение и луна вновь добрая волшебница лицо озарено мягкой улыбкой глаза сияют радостью а движение ткут неземную музыку а митрин с агериным словно очнувшись рванулись вслед за федчиком но их тоже что-то не пускало Стоило им приблизиться к краю лужайки, как друзья словно попадали в невидимые, но прочные и безумно тяжёлые сети, которые сковывали движения, давили на плечи и оттаскивали их назад. Со стороны это выглядело странно. Юноши не могли дойти до девушки всего полметра. Стремительный бег сменялся медленным шагом, словно они пробирались сквозь трясину. В конце концов они бессильно падали на колени и неестественно двигаясь спиной вперёд, отползали к отравной точке. Луна, что есть силы, кричали они вновь и вновь, пытаясь пробиться к ней. И опять отлетали к стене, больно ударяясь о камни. Отойдите, скомандовал фитчик и превратился в гигантского лумфича, заняв собой всю поляну. Он взмахнул крыльями, подняв при этом тучи песка и пыли, и устремился вперёд к подопечной. Но даже его силы не хватило. Невидимая сеть опутала его крылья и так же откинула назад. Чудом не раздавив никого из друзей, Лунфич вскочил и опять кинулся к краю. На лужайке, которая так понравилась ребятам, начался настоящий ад. Она была слишком мала для гигантского хранителя. Сильным ветром, поднятым его крыльями, ребята отбросило к каменной стене, вжавшись в неё. Они закрыли лица руками. защищаясь от песка. Глаза слезились, а в рот и нос набилась мелкая пыль, не давая дышать. Истошно закричав, словно подстреленная птица, Лунфич опять отлетел назад. "Луна!" вопил он. Синтария, преодолевая потоки ветра, бесстрашно ринулась к Лунфичу. и вцепившись в крыло сквозь слёзы прокричала прекрати это защитая санти она не пустит нас нужно искать другой способ это бесполезно ты погубишь всех нас да рассказы о том что подойти к бездне невозможно оказались не просто сказками древние как сам мир защитные чары не пускали их не давая приблизиться к краю, к краю, на котором продолжала танец Луна. Он уже не казался милым и напоминал безумную пляску. Лунфич, превратившийся в птичка, бился, пытаясь преодолеть невидимые путы, которые так сильно сдавили его тело, что он начал задыхаться. Синтария подбежала к нему и сильно потянув на себя вытащила из ловушки. Луна их не видела и не слышала. Закружившись, она резко остановилась. Её тело странно выгнулось, словно сломавшись пополам. Выпрямившись, она застыла на камне, опасность закачавшимся под её ногами. Медленно повернувшись, посмотрела на друзей и через несколько секунд закричала. закричала так надрывно, что вскорь сорвала голос. Вместо крика из её горла теперь доносились хрипы, хрипы ужаса. Лицо исказилось от страха, в глазах застыло безумие. "Луна!" кричали друзья, совсем потеряв голову. Девушка отшатнулась и одной ногой ступила в пропасть. Замахав руками, она отчаянно пыталась ухватиться за воздух. Дальнейшие события заняли всего пару секунд, но друзьям показалось, что прошла целая вечность. Стефан завопил вдруг Петчик. Аметрин, мгновенно поняв, что придумал хранитель, схватил Стефана и толкнул к пропасти, а Сан устремился следом. Тело Стефана словно проделало брешь в защите. Федчик опередил Аметрина и уже через секунду вцепился в косу Луны и за всех сил потянул девушку обратно. Тут подоспел и Аметрин. Отодвинув перепуганного Стефана в сторону, он обхватил Луну за плечи и вытянул из пропасти. В этот миг чары из Санции Раступившиеся перед Стефаном, потащили Аметрина назад. Но он уже был спокоен, так как расцепить его хватку, да и пальцы Луны, впившиеся ему в руки, не смог бы никто. Почему-то Сантия пропустила Стефана, закончил Аметрин. Уже после, когда все успокоились, он вновь легко подошёл к краю, как и Луна, наша создательница не стала чинить ему никаких препятствий. Если бы мы догадались раньше, то вытащили бы её сразу, едва заподозрив неладное. Но всё это было таким, Амитрин запнулся в поисках подходящего слова, нереальным, что на время мы все словно потеряли голову. Кроме фитчика, именно он спас вашу дочь. Без вас он бы не справился. Так что спасибо вам всем, ответил Алекс, напряжённо раздумывая над услышанным. Мы не знаем, кто или что так на неё подействовало, устало проговорил Эгерин. Я такого не видел ни разу в жизни. Она словно не владела своим телом, причём её взгляд и лицо постоянно менялись. то она была злой колтуньей, в третьих словах он невольно поёжился, то доброй волшебницей. Но в обоих обличьях это была не наша Луна, прошептала Синтария со слезами на глазах. Ею кто-то управлял? Почему ты так решила? тихо спросила Нифилина, потрясённая рассказом. Потому что это не она. твёрдо ответила Синтария. В её танце схлестнулись две древней как мир силы. Ах, воскликнула Нифелина. Неужели чёрная и белая магия? Повисла тишина. Нужно объявлять всеобщий сбор, решил Алекс. Идти в Валаремию, проверим, как поживают чёрные книги. отдав необходимые распоряжения, он обернулся к притихшим ребятам. Луне ни слова, твёрдо сказал правитель. Она не должна ничего знать.